14 после ужина он вышел из отелей направился вниз по дороге к переправим вечер был ясный но холодный казалось воздух был уже пронизан острым привкусом надвигающейся зимы лето закончилось маквертер переправился на лодке на сторону со крика второй раз он решил прогуляться по старкхду это место обладало для него особой притягательной силыой Медленно поднимаясь по склону холма, он прошел мимо отеля Balmoral Court и затем мимо большого особняка, примастившегося на краю скалистого мыса. «Галс-Пойнт», — прочел он название, написанное над входом в дом. «Кажется, именно здесь была убита старая леди». «Да, точно. Об этом убийстве ходило много слухов. В отеле». Его горничная упорно возвращалась к этой теме и не успокоилась, пока не поведала ему все, что знала. И в газетах этому преступлению было уделено много внимания, что раздражало МакВиртера, поскольку он предпочитал читать новости о важных мировых делах и событиях, и его мало интересовались случаи подобного рода. Вновь спустившись с холма, он прошел по кромке узкого берега, где расположилось несколько старых рыболовецких хозяйств, которые были слегка перестроены на современный лад. Затем дорога снова пошла вверх и постепенно, суживаясь, превратилась в каменистую тропу, ведущую к вершине Старкхеда. Скалы Старкхеда были мрачными и грозными. Маквертер стоял на краю, глядя на плещущие внизу темные волны. Также он стоял здесь и в тот другой вечер. Он пытался оживить в себе чувства, которые испытывал тогда Маквертер. отчаяние гнев усталость желание покончить со всем этим раз и навсегда но те чувства умерли все прошло вместо этого он испытывал лишь холодную злость и раздражение вспоминал как он беспомощно висел на этом одиноком дереве как его спасла береговая охрана и как все суетились вокруг него в больнице точно он был непослушным ребенком целая серия неудач и унижений И почему ему не дали спокойно умереть? Было бы лучше, в тысячу раз лучше, если бы он избавился от этой жизни. Он по-прежнему так думал. Но вот необходимого толчка на этот раз не было. Пожалуй, это было единственное, но существенное отличие. Как же он терзался тогда, думая о Моне? Сейчас он мог думать о ней совершенно спокойно. Она всегда была довольно глупой. легко покупалась на лесть и не замечала, что мужчины просто подыгрывают ей. Очень миловидная. Да, весьма мила, но далеко не умна. Не тот тип женщины, о которой он мечтал когда-то. Да, в нем еще жил образ прекрасной дамы, некий смутный, воображаемый образ женщины в белых струящихся одеждах, летящий в ночи. Нечто подобное женской фигуре на носу корабля только почти бесплотная. И вдруг с драматической внезапностью случилось невероятное. И вечернего полумрака появилась летящая фигура. Мгновение назад ничего не было, она появилась совершенно неожиданно. белая фигура бегущая, бегущая к этому скалистому обрыву, прекрасная и отчаевшаяся незнакомка, преследуемая фуриями. Они незримо летели за ней, увлекая ее к пропасти. Она бежала, охваченная ужасным отчаянием. Ему было знакомо такое отчаяние. Он понял, что сейчас должно произойти. Мак Верта стремительно вышел из тени и схватил ее за руку в тот самый момент, когда она готова была броситься вниз. «Нет, остановитесь!» — порывисто воскликнул он. Ему показалось, что он держит в руках птицу. Она сопротивлялась, молча боролась, пытаясь вырваться на свободу и затем опять-таки, как птица вдруг утихла. Не стоит бросаться своей жизнью, страстно сказал он. Нито не стоит этого, Нито, даже если вы отчаянно несчастны. Она издала звук отдаленно, напоминавший отрывистый смешок. разве вы и так несчастны резко спросил он что с вами случилось она ответила ему сразу мягко выдохнув всего два слова мне страшно страшно он был так поражен что опустил руки и отступил на шаг чтобы получше разглядеть ее маквертер увидел что она сказала правду именно страх стремительно гнал ее к пропасти и Именно страх сделал это маленькое, бледное и умное лицо таким опустошенным и глупым. Страх заполнил ее большие, широко расставленные глаза. «Чего вы так боитесь?» — недоверчиво спросил он. «Я боюсь, что меня повесят», — ответила она так тихо, что он едва расслышал ее голос. «Да, она именно так и сказала». Точно завороженный он смотрел на нее. затем перевел взгляд на край обрыва поэтому вы решили то мгновенная смерть вместо она закрыла глаза и задрожала дрожь хватило все ее тело маквертер быстро выстрелил в уме цепочку логических умозаключений наконец он сказал леди треельян то старые леди которую убили затем резко добавил пораженный собственным открытием должно быть вы миссис Сстрэнч П миссис стрэнч по-прежнему дрожа она кивнуламаквертер продолжал размышлять вслух медленно и задумчиво роняя слова. слуххи были перемешаны с фактами и он старался припомнить все что слышал. они подозревали вашего мужа это правда не так ли все улики указывали на него. И затем обнаружилось что эти улики были кем-то сфабриковны он умолк и пристально посмотрел на нее она перестала дрожать и просто стояла глядя на него как послушный ребенок маквертер нашел ее нестерпимо трогательный и волнующий я понимаю продолжал он да я понимаю как это случилось ведь он оставил вас ради другой женщины в Вы любили его. — Вот почему... Он помолчал немного и добавил. — Я понимаю вас. Моя жена тоже бросила меня ради другого мужчины. Она взмахнула руками и начала бормотать, иступленно и беспомощно. — Нет, нет, все не так. Все совсем не так. Маквертер резко оборвал ее. Его голос был непреклонным и повелительным. идите домой и больше ничего не бойтесь вы слышите ничего я позабочусь о том чтобы вас не повесили